«Т» значит «тревога». Утром следующего дня Мошка наконец решила изучить туалетный столик с зеркалом. Внутри нашлись костяная расческа с парой отломанных зубчиков, щетка с треснутой эмалированной ручкой, баночки с пудрой и румянами и всевозможные кисточки, лоскутки и щипчики. Там же лежали пузырьки с порошком для париков белым, кремовым, сиреневым и персиковым. Мошка полчаса провозилась со своим чепцом, пытаясь повязать его так, как показывала горничная в медвежьих садах. А затем, вспомнив благородную бледность леди Томаринт, принялась накладывать пудру на лицо. Для большего удобства она зажгла все свечи и придвинулась к самому зеркалу. Было так непривычно видеть свое отражение, где просматривается каждая черточка и каждый волосок. В глазах у нее красиво плясали огоньки свечей. И самое потрясающее — брови начали темнеть у корней. Чокские потоки воды больше не вымывали из них окрас, и они вернулись к природному цвету. Мошка сняла чепец и прижала свой черный локон к бровям, сравнивая. Другой рукой она поднесла свечу к самому лицу и вдруг заметила вдоль щёк канавки, словно следы от слез. Ей сразу же вспомнились борозды на лице покойного куропата. Все ли покойники имеют такой скорбный вид, услышала она собственные мысли. Или на лицах у них проступают те чувства, что они скрывали при жизни. Нахмурившись, мошка надела чепец и стала завязывать его по модному. Потом взглянула на себя в зеркало и обомлела, увидев, что ленты от чепца сходятся к подбородку точно вдоль злополучных канавок. Так вот в чем дело. Вот откуда у нее эти следы. В голове немедленно зазвенел новый вопрос. «Зачем капитан Куропат надевал женский чипец?» Она взглянула на отражение в зеркале, и оно ответило ей пытливым взглядом угольно черных глаз. Мошка глядела в свои глаза, как могла бы глядеть в глаза незнакомки, пытаясь прочесть в их глубине ответ. И вдруг глаза округлились. Все стало ясно. Она поняла, что произошло в тот вечер, когда они с клиентом отправились в таверну «Серый мастиф». «Сарацин», — сказала она, поворачиваясь к нему, — «что же мы наделали?» Сарацин вовсю терзал подушку и не обратил никакого внимания на слова Мошки. «Как же теперь быть? Кальраби мог пропасть на пару дней, а на бедную миссис Нокс нельзя полагаться в таком важном деле». «Нет». Ей придется самой выйти из дома и во что бы то ни стало найти пирожка. Она обернется за час, никто ее не хватится. Если, конечно, запереть сарацина в кладовке. И если он не впадет в буйство и не устроит кавардак, и если миссис Нокс не услышит шума и не поднимется, а сарацин на нее не набросится. Нет уж, сказала она сарацину, ты пойдешь со мной. Было раннее утро. Парикмахерская еще не открылась. Проскользнуть за спинами посетителей мошка не могла. Но миссис Нокс была занята тем, что прикалывала сатиновые цветы и чучело крохотных птичек к парикам, и потому не обращала внимания на дверь. Она не заметила, как мошка на четвереньках проползла мимо конторки, а за ней проследовал сарацин на поводке. У самой двери стояла темно красная шляпная коробка, и мошка по наитию взяла ее с собой. «Возьму на время, потом верну». объясняла она сарацину по ту сторону двери. «Это не воровство!» Сняв крышку, Мошка посадила сарацина внутрь и, невзирая на его сопротивление, закрыла коробку и обвязала поводком. «Ты привлекаешь к себе слишком много внимания», — сказала она. Коробка была с ремешком, чтобы при перевозке привязывать ее к багажной решетке, и Мошка удобно перекинула ее через плечо. Услышав рыночный колокол, она решила, что пирожок как раз пошла за покупками. Погода была прохладной, но почти безветренной. Мошка ожидала, что улицы опустеют в преддверии гражданской войны, но, к ее удивлению, жизнь в городе бурлила, как ни в чем не бывало. Глядя на домохозяек с корзинами, полными всякой снеди, слушая их обыденные разговоры, Мошка поняла, что жизнь простых людей не замирает, когда правители устраивают войны. Народ так или иначе приспосабливается. Даже если мир перевернется вверх дном, люди спрячутся ненадолго, а потом станут выползать обратно и как-то жить дальше. Старый рынок находился слишком далеко к востоку от центра города, чтобы вписаться в план герцога по симметричному переустройству Манделеона. Поэтому тот приказал проложить через рынок новую улицу и застроить ее домами. Рынок же он решил перенести ближе к центру, разровняв под площадь жилой квартал, чему местные жители не слишком обрадовались. Пока подручные герцога всеми правдами и неправдами выселяли людей из домов, утренний рынок по негласной договоренности переместился на пастбище к югу от Погорелого моста. Над рекой стелился туман. Мошка поднялась на Погорелый мост, названный так потому, что его вечно поджигали то пираты, то бандиты, а то и парламентеры. За мостом тянулись торговые ряды с овощами и специями, вдоль которых толкался народ. Пирожка среди них мошка не увидела. Впрочем, рынок был большим и многолюдным, найти в толчее одного человека было не так-то просто. Торговля шла с размахом. Когда рынок не работал, здесь было пусто. Но за час до рыночного колокола к причалу добряка-случайника выстраивалась вереница гружённых лодок, так что хвост терялся в тумане. Другие везли товар на паромах. Торговцы побогаче занимали места на земле. А кто победней да попроворней, ставили лодки борт к борту, запруживая все пространство от островка до самого берега, и торговали прямо на воде. Домохозяйки переходили из лодки в лодку, подоткнув юбки за пояс, и наполняли корзины, перекинутые через плечи на коромыслах. Кое-где туман был таким густым, что лодок было совсем не видать. Казалось, что женщины ступают прямо по воде. Обойдя торговые ряды на берегу, мошка решила попытать удачу у плавучих торговцев. «Хороша», — сказала торговка в первой лодке, прислоняя к рукаву мошки алую ленту. Любо глянуть! Точно маков цвет!» Мошка ничего не собиралась покупать, и потому внимание торговцев смущало ее. Она скорее перепрыгивала из одной лодки в другую, Ближе к берегу продавались поделки, посуда и столовые приборы. Затем шли лодки, заваленные тыквами, брюквой и сельдереем. Дальше громоздились клетки с курами и кроликами. А вблизи островка продавались товары особого рода — целебные порошки, сушеные внутренности животных, травяные настои и различные камни. На берегу такое добро не продашь без разрешения от гильдии аптекарей, каменщиков или самого герцога. Но здесь, на реке, сухопутные законы не действовали. Над несколькими лодками висели флаги с тремя кругами, знаком ростовщиков. Мошка увидела, как один ростовщик разговаривает с женщиной в черной узорчатой шали. Та разложила перед ним косички из волос прямо у себя на коленях. Заметив, что Мошка смотрит на нее, женщина ответила таким мрачным взглядом, что Мошка поспешила дальше, чуть не споткнувшись о край лодки. На некоторых косичках были бантики. Должно быть, эта женщина срезала их у беспризорных и потерявшихся детей и продавала на парики. В следующей лодке торговец приподнял край материи, демонстрируя покупателю пистолеты. Увидев мошку, он спешно накрыл свой товар и проводил ее напряженным взглядом. Лодки теснились вокруг всего островка, так что можно было обойти его по кругу. Главное — не свалиться в реку. «Выплывешь едва ли». Неподалеку от причала мошка наконец-то заметила знакомую фигурку с полной корзиной фруктов и пузырьков с приворотным зельем. Увидев мошку, пирожок точно окаменела и притворилась, что в упор не видит девочку. Подойдя к большому медному котлу, она стала наливать из него в бидон кроваво-красный сок. «Я тебя не вижу», — сказала она мошке, глядя в сторону. «Я покупаю сок из чернослива с мундрагорой, а тебя не вижу». «Ну и ладно», — ответила Мошка спокойно. «Чтобы разговаривать, не обязательно видеть друг друга». «Пирожок, я должна задать тебе один вопрос. Я с тобой не разговариваю, просто бурмочу под нос». «Хорошо. Про бурмачи, пожалуйста, ответ, хорошо?» «Я пытаюсь... пытаюсь собрать из обрывков картину произошедшего». Пирожок поджала губы и закрыла пробкой бидон. но с места не двинулась. Она была готова слушать. «На другой день после того, как мы поженили твоих родителей, начала Мошка, ты рассказывала, что пришла одна странная пара, пьяная в стельку невеста, едва стояла на ногах. Можешь вспомнить о них что-нибудь еще? Наверное, тебе нужно заглянуть в журнал». «Никуда не надо заглядывать», сказала Пирожок обиженно. «Я все помню наизусть. Каждую запись за прошлый месяц». И про тот день я тоже все помню, потому что... Потому что это был самый счастливый день в моей жизни». Она умолкла ненадолго, а потом продолжила. «Помню ту невесту. Она была такой пьяной, что висела на женихе, как колода. Он ее волоком тащил по лестнице, а она была не маленькой. Он и рукой ее водил в журнале, просто поставил крестик. Так часто делают. Они заняли комнату на ночь, а с утра, пока я была на рынке, ушли». А ты запомнила, как выглядела невеста? Я ее особо не рассматривала. У нее чепет закрывал пол лица. Ну, явно не леди. Кожа загорелая, желтое шерстяное платье, сверху кремовая накидка с голубой вышивкой по воротнику и краю рукавов. Да и запястье кривое. Мне ее стало жалко. Наверное, пила от одиночества, упала и пьяную руку сломала. А потом кость не так срослась. Я за нее так радовалась, когда думала, вот она проснется утром и уже замужем. Пирожок совсем забыла, что не разговаривает с Мошкой. Она вся сияла, глядя прямо на бывшую подружку. «А жених?» — спросила Мошка. «Ты его запомнила?» Пирожок нахмурилась и пожала плечами. «Я тогда подумала, слишком хорош для нее, сказала она. «Гладко выбрит, держится, как джентльмен, носит шелковый галстук. Я запомнила его имя. Уж больно странным оно показалось. Дуплимор Гвит. «Дуплимор?» переспросила Мошка, наморщив лоб. «Да, я потом нашла его в книге имен. Пирожок приосанилась и начала увлеченно рассказывать. «Оно посвящено Добрячке Юдин, покровительнице двуличности. Если младенец рождается в день Добряка Сераслава до полудня, это дитя Добрячки Юдин». «Пирожок», — сказала Мошка тихо, — «ты знаешь кого-нибудь еще с именем Дуплимор?» «Нет, но рождаются же люди и в этот день». «Дело не в этом, просто Юдин ведь одна из самых несчастливых почтенных. Никто не станет давать ребенку имя в ее честь. Подумай сама, Пирожок. Родители просто объявят, что ребенок родился после полудня и назовут его в честь Ярослава. Когда я родилась, горничная предлагала отцу назвать меня в честь Добряка Бонифация, как если бы я родилась до заката, чтобы не посвящать меня мухобойщику. Только мой отец, он был не такой, как все». «Неужели ты думаешь, что человек может назваться не своим именем?» Девушки уставились друг на друга, словно укладывали в голове немыслимое. «Это все равно, что снять кожу с лица и прилепить другую». Имя ребёнку давалось раз и навсегда, точно клеймо. И никто, никто в целом свете, даже такой отъявленный лжец, как и по ними Клент, не стал бы называть себя другим именем. Все возможно», — медленно произнесла Мошка. «А ты видела, откуда пришли эти двое?» «От реки, я думаю». «Да, так и было. Я кормила кур и видела, как они выходят из лодки старьевщика. Наверное, тот их подвез по доброте душевной». Пирожок вдруг вспомнила, что не разговаривает с Мошкой, мигом стерла с лица улыбку и подобралась. «Буду разбираться дальше», — сказала Мошка уверенно, хотя совсем не представляла, что делать. «Где найти старьевщика? «Это братья торгуют на западе острова». Пирожок вновь сделала бесстрастное лицо, всем своим видом показывая, что больше не скажет ни слова. Но Мошка уже узнала все, что нужно. Она оставила девушку и двинулась в указанном направлении. Пока ее внезапное озарение подтверждается. Почему она раньше не задумалась, как Куропат проник в брачный дом? Теперь Мошка все поняла. Куропат вошел в дом, переодетый женщиной, в платье и чепце, закрывавшим пол лица. Его затащили в часовню, провели над ним брачный обряд, расписались его рукой и отволокли в одну из комнат. Куропат не сопротивлялся, потому что уже был мертв. Кем же был кошмарный жених, истинный убийца Куропата? Кем был человек в шелковом галстуке, назвавший чужое имя? В его жилах должна быть течет ледяная вода, раз он смог убить человека, переодеть в женщину и пройти с ним по улице. У него железные нервы, ведь он спокойно отстоял брачную церемонию, хотя его могли разоблачить в любой момент, просто заглянув невесте в лицо или тронув за ледяную руку. Но главное, у этого человека больная, извращенная фантазия. По крайней мере, одно Мошка знала наверняка. Убийцей никак не мог быть Эпонимий Клент. Хотя бы потому, что во время свадьбы они были вместе в таверне серый Серой Кроме того, пирожок бы его непременно узнала. Раньше мошка жила в постоянном страхе перед Клентом, уверенная, что он попробует отомстить ей. Теперь она представляла, как люди с мушкетами выслеживают его, точно гонщие псы, а он, спотыкаясь и дрожа щедрыми телесами, прячется от них. Разумеется, он виновен в сотнях преступлений — бесчетных кражах, подлогах, аферах, а потому достоин виселицы. Но сердце Мошки не могло принять, что его казнят за убийство, которого он не совершал. Она чувствовала, что должна спасти его, и видела единственный способ — найти настоящего убийцу. На лотках у старьёвщиков продавался всевозможный хлам, сваленный в пёстрые кучи, видавшая виды домашняя утварь, посуда, оборванная кружева и даже целые платья. Большинство старьёвщиков прибыли на паромах, но избранные счастливчики приплыли на собственных крошечных баржах с матерчатыми навесами, защищающими от дождя. Служанки, белошвейки и прочие домохозяйки рылись в грудах барахла точно курицы в навозе. Покрутившись немного, Мошка заговорила с парой пожилых теток, перебирающих тряпки. Похоже, они обожали портняжное дело, потому что их одежда была сшита из лоскутков и оборок. «Простите, что отвлекаю вас», — сказала Мошка, «но мой дядя сел в лодку к старьёвщику неделю назад и до сих пор не вернулся домой. Мне надо выяснить, куда он мог уплыть». «Ты что-то путаешь, дорогуша», — ответила тетка с горбатым носом, похожим на согнутый палец. «Старьёвщики не берут пассажиров. Речники запрещают. Правду я говорю, бутербара». Правду, правду, подтвердила ее товарка. Скажи, Тар. Таром звали молодого старьевщика, сидящего за прилавком в маленькой лодке. Тот решительно кивнул. Прочие старьевщики подтвердили, что не берут пассажиров. Может, то был не старьевщик, предположила Бутербара, а просто лодка у него грязнющая такая. Мошке оставалось только согласиться с ней. Рыночный час подходил к концу. Старьёвщики один за другим отвязывали свои лодки и отчаливали. Мошка уже собралась уходить, как вдруг кое-что привлекло ее внимание. На ближайшем пароме, у самой палубы под ворохом дамского белья, она заметила кремовый рукав с голубой вышивкой по краю. Она перебралась с баржи на паром и притаилась за одной из множества громадных куч тряпья. Услышав, как ворочается сарацин, она сняла ремешок с плеча и поставила коробку с гусем рядом с собой. Осторожно, чтобы не обрушить всю кучу в реку, Мошка потянула за рукав, но тщетно. Тогда она дернула сильнее, с тем же результатом. Просунув руку вглубь, Мошка поняла, в чем дело. Край одежды застрял между досками. Девочка сообразила, что там есть люк, ведущий в трюм. Она нащупала кольцо и, приподняв люк, вытащила одежду. У нее в руках оказалась женская накидка с короткими рукавами, такую носят поверх платья. Расправив накидку, Мошка оценила, что та рассчитана на очень крупную женщину. По воротнику и рукавам шла голубая вышивка в цветочек, а в районе живота темнело непонятное пятно, то ли пролитая подливка, то ли... Сомнений не оставалось. Именно в эту накидку неизвестный маньяк обредил мертвого капитана Куропата, когда тащил его в брачный дом. Возможно, этого хватит, чтобы снять вину с Клента. Не обязательно самой искать убийцу Куропата, выяснять, как эта накидка оказалась здесь и почему она застряла в люке. Мошка приоткрыла люк и увидела в темноте громоздкий угловатый предмет с металлическими скобами. Она просунула голову вниз и учуяла необычный металлический запах. Вдруг паром дернулся, и мошка, охнув, рыбкой нырнула в темный трюм. Люк захлопнулся над головой. «Дно зацепили!» — услышала она голос с палубы. Ушиблась мошка не сильно, но ее сковал страх. Вокруг стояла кромешная темень. Девочка бессильно моргала, но перед глазами только плавали бордовые пятна. «Тут глубоко! Какое дно?» «Разве что Летицию за борт». «Тар», — обратился один человек к другому с подозрительной интонацией. «А это здесь откуда?» «Что?» «Накидка эта. Ее давно пора сжечь или порезать на кусочки. От греха подальше». От этих слов мошка покрылась мурашками, и сердце ее заколотилось, как бешеное. «Раз ты так переживаешь, сейчас в трюме уничтожу». Люк открылся. Темноту прорезала полоса света. По верёвочной лестнице в трюм полез человек. Мошка на карачках метнулась за массивный предмет, похожий на раздутый клавесин. Но вместо клавиш она нащупала два металлических лотка с зазором между ними. Недолго думая, она просунула туда руку и, убедившись, что места хватит, забралась внутрь целиком. Тяжёлые ботинки ударили в пол, потом раздался звук разрываемой материи. Мошка тем временем ощупывала стенки, пытаясь понять, куда она залезла. Верхняя полка была гладкой, но не металлической и не деревянной, а, как бы странно не звучало, бумажной. Плоскость, на которой мошка лежала, оказалась испещрена мелкими значками, смазанными какой-то жидкостью. Поднеся руку к носу, мошка безошибочно узнала запах чернил. И ее охватил ужас. Получалось, что она — единственный человек в Манделеоне, не считая самих заговорщиков, кто знает, где спрятан злополучный печатный станок. Дело за малым — придумать, как выбраться отсюда живой.